и Буссардель еле расслышал ее шепот. — Я вам прощаю! — Как? — воскликнул он, потрясенный до глубины души, но сдерживая голос из-за присутствия дочерей. — Как? А мне казалось, что уже давно. Он не договорил, она с трудом открыла глаза и в последний раз устремила на него взгляд, так часто испепелявший его. — Нет, — почти беззвучно произнесла она, — только сейчас прощаю, потому что умираю. Жули отошла от них в сторону, обняв сестру. Она плакала. А Дарине не удалось расслышать, что Рамило сказала отцу. Но этот отдельный от всех разговор — показался ей весьма знаменательным. «Вот видишь, — шептала сестре эта старая дева, — я всегда так и думала. Она любила отца, влюблена была в него. Что ты? Да-да, сама подумай. Иначе не объяснишь, почему она так прожила свой век. Подобную преданность редко встретишь». — Ах, перестань, — зарыдав, — ответила Жули. — Аделина! Бедная ты моя Аделина! Когда Рамило, старый друг семейства Буссардели, испустила дух, Жули передала последнюю волю умершей. Рамило просила, чтобы ее похоронили в том платье, которое она надевала, когда ей шел двадцатый год. Втайне от всех она хранила его. И со времен директории предназначила именно для такого употребления. Это было белое шелковое платье с розовыми полосками, с высоким поясом, с кружевной косынкой, перекрещивающейся на груди. От него шел какой-то неопределимый слабый аромат. Но Рамело, так долго жившее на хлебах бусарделей, располняла в их доме, сразу стало ясно, что платье на нее не налезет. Тогда его распороли сзади, просунули в рукава окоченевшие руки, хотели было застегнуть лиф на груди, потянули, и шелк с треском разорвался. Платье сняли, чтобы зашить прореху. Она разорвалась еще в двух местах. «Придется оставить это», — сказал Бусардель. «Шелк сопрел от времени». Пользование особняком находящимся на улице бас в котором проживал Фердинанд с женой, входила в статью брачного контракта молодого Бусарделя. В свое время это был загородный дом, построенный архитектором Броньяром в последние четверти XVIII века для оперной дивы мадмуазель Шевалье, которая обязана была этим красивым зданием щедрости нескольких меценатов, состоявших ее поклонниками, один за другим или даже одновременно. После смерти певицы ее особняк перешел в руки графа де Валетта. Во владение этой семьи он оставался довольно долго, так что стал известен под названием «особняк Вилетта», а воспоминания о его галантном происхождении уже стерлась. Но хозяева дома, два брата, умерли один за другим как раз в то время, когда Фердинанд заявил на улице Сент-Круа о своем намерении жениться. Обстоятельства наследования были таковы, что особняк пустили в продажу. Бусардель услыхал об этом от своего нотариуса. Он знал этот дом, находил его архитектуру внушительной, а главное, считал, что самый земельный участок имеет большую ценность, а весь квартал — большие перспективы. И он купил особняк. Сыну он предоставил право пользования этим недвижимым имуществом. Он считал свое приобретение выгодной сделкой. А лишь только на сцену выступали деловые соображения, отец в душе Бусарделя Стушевыва перед биржевым маклером, в котором, в свою очередь, таился спекулянт. Как и все постройки на улице Баздюрампар, особняк Вилетта расположен был ниже бульвара Капуцинок.